Кроме того, он не разделял точку зрения Альбана. Как-то на солнце он беседовал с Герхардом Борманом о погружении на батискафе. Сам Борман уже спускался на легендарном Альвине у Орегона. Когда он об этом рассказывал, в его глазах появлялась мечтательная дымка. Я видел тысячи видеозаписей роботов. Сами по себе эти записи были очень впечатляющими. Но оказаться там самому, эта трехмерность, чем не сравнится еще он сказал, что никакая машина не заменит полностью органы чувств и интуицию человека. Стоун мрачно улыбнулся. Теперь настала его очередь. Благодаря его отличным связям, они быстро получили в свое распоряжение батискав ДР-1002. дип Rover. Легкое сооружение нового поколения. На массивных полозьях с двумя многосуставными манипуляторами Поконнился совершенно прозрачный шар. Внутри шара размещались два удобных сиденья с элементами управления по бокам. Стоун был очень доволен своим выбором. Пилот, коренастый морской летчик на пенсии, которого все называли просто Эдди, уже сидел в батискафе и проверял приборы. Как обычно, перед тем, как опустить аппарат в воду, на палубе суетилось множество народу. Матросы, техники, ученые. Стоун подозвал Альбана. — Где фотограф? — нетерпеливо спросил он. — И парень с камерой. — Понятия не имею, — сказал Альбан. — Оператор только что тут лазил. — Ну, так пусть подлезет скорее, — пролаял Стоун. Мы не спустимся, пока все не будет задокументировано. Альбан напряг морщины на лбу и глянул в сторону моря. День был пасмурный, с плохой видимостью. — Воняет, — сказал он. Стоун пожал плечами. Это из-за метана. Становится все хуже и действительно над морем стоял сернистый запах. Должно быть, на дне высвобождались изрядные количества газа. Все присутствующие уже видели, что творится на материковом склоне, они видели кишащих червей и поднимающиеся пузыри. Никто не хотел задумываться над тем, чем это может кончиться, но то, что море воняло, было плохим знаком. — Все снова войдет в норму, — сказал Стоун. Альбан посмотрел на него. — Послушайте, Стоун, — — Я бы на вашем месте оставил эту затею. Какую? — Погружение на батискафе. Что за глупости? Стоун сердито оглянулся. — Да где же этот чертов фотограф? — Это рискованно. Чепуха. Кроме того, барометр падает, будет шторм. Шторм для батискафа — ничто? Мне ли вам объяснять? Мы спускаемся, и баста. — Стоун, для чего это вам? — Так мы скорее разберемся с ситуацией, — получающий ответил Стоун. — Ничего с этим шариком не сделается. Он рассчитан на четыре километра глубины. На четырех километрах его сплющит, — сухо поправил его Альбан. — А допущен он до тысячи метров. Сам знаю, ну и что? Мы спускаемся на девятьсот. Кто же говорит о четырех тысячах? Что вообще может случиться, скажите на милость? — Не знаю. Но дно под нами изменилось, а в водяном столбе все больше газа. Эхолот не обнаружил фабрику, и у нас нет ни малейшего представления о том, что творится внизу. Может, где-то что-то исползло или провалилось. В худшем случае наша фабрика просела, такое бывает. Да, может быть. Однако посмотреть мог бы и робот, нервно сказал Альбан. Но вам непременно хочется погеройствовать. Стоун двумя пальцами показал на свои глаза. Вот этим я лучше увижу, что случилось, понимаете? Прямо на месте разберусь. Проблемы так и решают. Идут и делают. Хорошо? Окей. Итак, когда же мы спускаемся? Стоун посмотрел на часы. Ага, через полчаса. — Нет, через двадцать минут. Чудесно! — он помахал Эдди. Пилот скинул руку и снова обратился к прибору. — У нас лучший пилот, кого можно раздобыть. А в случае чего я и сам справлюсь с управлением. Альбан молчал. — Я хочу еще раз посмотреть план погружения. — Если что, я в каюте. И, пожалуйста, Жан, найдите этих операторов. Притащите их сюда, если они еще не свалились за борт. Тронхейм, Норвегия. Туалетная вода для бритья», — напомнил себе Йоганссон. Неужто у него кончилась туалетная вода? Быть того не могло. Вино и косметика у него не кончались. Где-то наверняка завалялся флакон Китоне де Туалет. Он перерыл весь зеркальный шкафчик в ванной, хотя пора было выходить из дома. Вертолет ждал на площадке перед исследовательским центром, чтобы доставить его навстречу Старону Уивер. Но человеку, придающему такое значение своей инсценированной неряшливости. Уложить чемодан гораздо труднее».